глава двадцать третья. Амалия схватилась за петлю, которая висела над кроватью, и опять села. «Вы не устали?» — спросила я. «Нет-нет», — ответила моя собеседница. «Откуда не возьмись силы появились?» Данила Иванович, как уже сказала, преклонялся перед учеными. А вот Светлана Игоревна обожала гадалок, предсказателей, экстрасенсов. На приём к ним не ходила, но в соцсетях на многих была подписана. Один раз прибегаю к Беркутовым. За столом тётка сидит. Причёска пучок на затылке. На носу очки в дорогой оправе, элегантное платье, обувь выше всех похвал. Речь правильная, литературная. Из украшений только серьги и кольцо, но они явно не сегодня сделаны. И в качестве вишенки на торте сумка от Валентина. Светлана Игоревна руки заломила, а малечка это моя спасительница. Подписана на Софью Емильевну. Она известный астролог, всегда лайкает её посты. А вчера утром она мне вдруг в личку написала: "Уважаемая госпожа Беркутова, прошу вас сегодня ни в коем случае не ходить по Никитской улице". Звёзды предупреждают, вас там подстерегает смерть. Подумал чья-то неуместная шутка, перебил супругу Данила Иванович. Но Сонечка собиралась приехать ко мне в головной офис, и об этом никто не знал, даже жена. Хотели вместе в один магазин зайти. У вас было запланировано совещание, но вы его отменили. Теперь понимаю, почему, заметила я. Даня ей не поверил. А мне не хотелось судьбу испытывать, тараторила Светлана. Сама никуда не поехала и мужа уговорила близко к тому району не подходить. Данечка сначала ругался, а потом: "Смотри, это вчерашний выпуск Московских новостей, в интернете он тоже есть". Амалия скривилась. Увидела мужчину, который с бодрым видом вещал о том, как из окна дома на Никитской улице Вылетели несколько кирпичей и убили женщину, которая в плохой час по тротуару шла. Тут даже я на короткое время притихла. Здание это головной офис холдинга Беркутова. Совещание, которое не состоялось, планировали начать. Хов замолчала, через пару секунд продолжила. Точное время не помню, допустим, в полдень. А кирпичи полетели за 10 минут до начала. Данила Иванович хотел прибыть пораньше, планировал поговорить с топ-менеджерами, а Светлана Игоревна точно прикотила бы прямо перед совещанием. Она любит чаю попить в нашем кафе. Остановиться машине прямо у двери невозможно. Водитель притормозит чуть поодаль. Супруги Беркутова предстояло прошагать до входа. И на неё могли упасть кирпичи, понимаете? Да уж, пробормотала я. А могли и не упасть. Верно, согласилась Амалия. Но Светлана Игоревна пребывала в уверенности, что избежала тяжёлой травмы и вероятно смерти. Не повезло другой женщине. Нукина с того дня стала дорогим гостем в семье Беркутовых. Данила денег бабе мешки насыпал. Всё это мне очень не нравилось. Пыталась открыть супругам глаза, объяснить, что их обманывают, но они меня не слышали. Ладно, поняла я, следует действовать иначе. Наняла я сыщиков, велела найти всю информацию о Софье. А нет, почти ничего. Скудные сведения. Зато с происшествием неожиданно повезло. Детективы выяснили, что ремонт в доме действительно шёл. Один из рабочих кирпич из окна вывалил случайно. Но у меня зародились подозрения. Что, если строителю пообещали хорошую сумму, а вдруг Нукина хотела подобраться к Даниле Ивановичу и придумала такой ход? Светлана Игоревна-то у неё В очень активных подписчиках мои Шерлоки Холмсы просмотрели посты Беркутовой и нашли сообщение. Муж нашёл время пойти со мной в магазин послезавтра, приеду к нему в офис, выпью чайку там в кафешке и отправимся. И время указано. Вон как. А мне она говорила никому не сообщала о своих планах. Софья договорилась с ремонтником, тот и вышвырнул кирпичи. Вот только мужик, идиот, не посмотрел вниз, сбросил кирпичи на несчастную прохожую. Ничьей смерти нукино точно не хотела. Небось понимала, что начнётся расследование, вдруг правда всплывёт. За такой спектакль и посадить могут. Софья хотела стать спасительницей любимой супруги богатого бизнесмена. Данила Иванович в благодарность провидицу осыплет подарками, деньгами, всем расскажет, какая баба гениальная, к ней повалят клиенты. И ведь получилось. Кабы не кретин, который не проверил, свободен ли тротуар, шума никакого бы не случилось. Убийцу нашли. Поинтересовалась я. Нет, вздохнула Амалия. Оказалось, ремонт на лестнице делали, но никто его не санкционировал. На самой верхней площадке обнаружили рукавицы, ведро, какой-то инструмент, немного кирпичей. Всё новое. Вход на эту лестницу со двора. Дверь не заперта. Там воровать нечего. Внутри ничего, кроме ступенек. Когда Беркутов дом под свой главный офис покупал, ему объяснили, что здание прекрасно подходит по всем параметрам, стоит в самом центре. Оно до революционной постройки. Было возведено для приюта сирот. Потом, в 20-е, 30-е и в начале 40-х, использовалось каким-то министерством. После войны, вплоть до середины 90-х, Там разные учреждения размещались. Потом сделали из него жилой дом, и его уже не знаю, каким образом удалось одному депутату приватизировать. Он помещения сдавал. После его смерти жена дом на продажу выставила. Всё с документами в порядке, но есть засада. На фасаде мемориальная доска. В этом доме кто-то из великих обитал. Поэтому теперь нельзя его перестраивать. А в далёкие годы, когда там жили сироты, кроме парадного входа, был ещё чёрный, со двора. Человек попадал прямо на лестницу, которая вела на кухню и в лазарет. После революции двери в кошеварню и в медпункт замуровали. Почему оставили вход со двора? Зачем там ступеньки, которые теперь ведут в никуда? После того, как здание получает статус охраняемого государством, любая реконструкция под запретом. Данила Иванович велел просто запереть двери и всё. Но открыть замок легко. На подоконнике нашли следы от кирпичей, на лестнице отпечатки ботинок. Всё. Случайность спланировали? Прохожих убивать не хотели, нечаянно вышло. Задумали просто сбросить стройматериал, чтобы убедить Беркутовых, что Нукина гениальная проведится. Пыталась объяснить всё Даниле Ивановичу, но он меня не слышал. А Светлана Игоревна считала Нукину своей спасительницей. Софья у них в доме просто поселилась. Стала меня потихоньку выживать. Потом супруга умерла, а когда ушёл и Данила Иванович, вскрыли завещание. А там Амали опустила голову на грудь. Невероятно просто. Беркутов оставил всё, что имел, моей маме. Я обмолела. Как так? К последней воле прилагалось письмо от Данила Ивановича. Он сообщал, что много лет назад познакомился с мамой. У них был роман. Любовница забеременела. На свет появилась я. Данила Иванович быстро понял, что совершил невероятную ошибку, связавшись с Натальей. Но ребёнка назад не запихнуть. Муж скрыл от жены наличие внебрачной дочери, но не бросил меня. Давал маме деньги, оплачивал элитный детский сад, школу, вещи. Амалия усмехнулась. Мама меня не баловала. Я постоянно слышала, что ни копейки у неё нет. Я была одета хуже всех, ела дрянь, подарков никогда не видела. Ну почему Данила Иванович мне при жизни правду не открыл? Могла много интересного ему рассказать. Удивительно. Но Беркутов верил бывшей любовнице Он прекрасно разбирался в людях, но так лоханулся. Ещё говорил в письме, как изумился, когда понял, кто я. Да уж. На небесах, похоже, наконец-то решили мне помочь, столкнули меня с родным папой. Последняя страница послания просто убила. У нас с Натальей не могло получиться семьи. Я любил Светлану, И та ради меня была готова на всё. Рыбкина относилась ко мне потребительски. Её привлекают деньги. Но тебя Наталья обожает. Всё тебе, всё для тебя. Я не хочу сплетен даже после смерти, поэтому купил документ, который подтверждает, что Наталья Ивановна моя сестра. Тут вопросов нет. А вот сделать тебя наследницей — вызвать цунами пересудов никто вправду не поверит тебя обольют грязью это рыбки на меня предупредила о такой возможности и я принял её аргументы уверен мама тебя никогда не обидит ты главный человек в её жизни амалия потрясла головой слов нет да мать нела у меня бизнес отца Понятно, что она никогда мне даже копейки не даст. Ну и лопнула моя выдержка. Позвонила матери, высказала ей всё, что про неё думаю. А потом оказалось на цепи